сказал Лидерников и посмотрел на заведующего суровыми глазами. Прямо не знаю, что и делать, мне с ней испугался, покусывая губы, Каткин. Лидерников многозначительно помолчал, как бы стараясь облегчить его трудное положение, посоветовал. Ты вот что, Кентильян Пантелеич, преждевременно не переживай, пока еще ничего не случилось. Но меры прими, где у тебя есть вспомогательные склады. «По тыму? У черта на куличках! Есть такой кедровый яр. «Вот и пошли туда!» «Пожалуй, можно!» И скобее в случае чего, будет доволен, и мы с тобой обезопасимся!» «А ведь если что случится у тебя, мне тоже не поздоровится!» «Само собой разумеется!» «Вот и действуй! Когда все уладишь, дашь мне знать!» «И не раздумывай долго, иначе с тебя взащу, ясно?» «И с ней некуда!» Надюшка, конечно, не знала, не ведала об этом разговоре, но держалась на чеку, и когда управляющий сиппушниной обходил склад, забилась в угол за мешки с орехом и просидела там, пока тот не ушел. Ведерников уехал из Каргасока с обратным рейсом того же двухтрубного парохода «Великана», который курсировал от Томска до Александровского. Прошло с тех пор неделя, может быть и более, тревога на душе у Надюшки улеглась. «Не признал меня знать управляющий», — думала она, радуясь, что снова наступает спокойная жизнь. Но вдруг однажды на складе появился Каткин. Встал посреди сарая и, посмотрев, как девушки лопатами провеивают на сквозняке вороха ореха, подозвал Надюшку. «Собирайся, своего в отъезд», — сказал он. У Надюшки сердце будто оборвалось. — Куда, Кентельян Пантелевич? На тым. Будешь работать помощником приемщика. Зарплата на сорок рублей больше, ну а харч у хантов дешевле, чем в Каргасоке. — Миленький, родненький Кентельян Пантелеич, не хочу я туда, не хочу, да учиться мне надо, а потом в Томск на Рабфак собираюсь я, — взмолилась Надюшка. — На Рабфак? А ты забыла, кто твой дед? Ты забыла, что он объявленный кулак и враг советской власти?» Надюшка сжалась, как от удара заплакала. «Чужим он мне был, как батрачка жила в доме». Каткин посмотрел на Надюшкины слезы, ему стало жалко ее, но он вспомнил слова управляющего и не раздумывая долго, иначе с тебя взыщу, и, притопнув толстой ногой, прошипел. «Поплачь у меня, кулацкая недобитка, я тебя совсем отсюда выгоню». Я куски куске хлеба твоем не подумаю. А Скобееву, твоему заступнику, тоже словцо сказану, чтоб он знал, кому писать рекомендации. Надюшка притихла, опустила голову, сползла, со спины ее толстая коса, удивлявшая подружек, повисла, как веревка. Каткин, выходя из сарая, задержался возле ворот, кинул. «Завтра, послезавтра, лодка тынских хантов будет туда возвращаться с товарами». Дня и уплывешь. И чтоб без всяких разговоров. Распоряжение заведующего возмутило всех девушек. Многие из них были комсомолки, и они решили заступиться за подругу через комсомольскую ячейку. «Он что, на каткин нум или вовсе дурак? Если бы она была кулачка разве бросила бы свой дом? Нет, от хорошего плохое они ищут, рассуждали они между собой». Каткин усадил вокруг стола пришедших к нему девушек, выслушал их горячие сбивчивые речи, прищурив ей без того узкие глаза, сдерживая гневные нотки, сдавленным шепотом сказал. «А вы знаете, как ваши разговорчики называются? Оппортунизмом, правым уклоном. Вы что, хотите, чтобы всех нас, как пособников классового врага, из партии, из комсомола вышвырнули?» А вам известно, что сам управляющий, товарищ Ведерников, Григорий Валерьянович, строго-настрого предупредил держать в вопросе подбора кадров четкую классовую линию. Помолчав и слегка подобрев, он продолжал в тоне житейского утешения. И что вы, вы право слово, взбеленились? Я ведь не выбрасываю вашу Надюшку на улицу, как сплошь и рядом делают воротилы зарубежного капитализма. Я предлагаю ей пост помощника-приемщика на тымском приемном пункте. Ответственность, хорошая ставка, харчей до дьявола. Живи, наслаждайся природой, но ну, правда, далековато глухо. С пароходом навстречу не выбежишь.